Глава девятая. Как бы между прочим, дядя Джо поднялся за стула. Маленькая девочка вздрогнула и, сделав пару шашков назад, инстинктивно прикрылся рукой, хотя и ничего не угрожало. Джордан подошел к столу и, взяв руки в заполученную книгу, повернулся к Делли, которая, словно завороженная, стояла перед креслом и смотрела на нее сквозь пальцы с некоторым удивлением, но уже без страха. «Я хочу сделать тебе кое-что приятное», — сказал он, открывая брошюрку. «Ты ведь любишь?» – он вдруг замолчал и начал беспорядки перестать страницы. Делия ненормально задумалась о том, что же имел в виду ее взрослый друг. Малышка убрала руку от лица и пищуясь внимательно посмотрела на расстоточное лицо. «Что я люблю?» – спросила она едва с едва сквами Читать и «Читать? и Испепелять!» – неожиданно ответил дядя Джо и яростно делал книгу из-за края переплета. Раздался звук хрустящей бумаги и несколько книжных страниц полетели на половицы. В следующий момент Джодан начал с удвоенности выхвать книгу на куски, в то время как Делия молча наблюдала за его действиями. Она даже подумать не могла, что может прийти в такой восток от вида взрослого мужчины, утверждающегося таким нетипичным для своего возраста занятием. Вскоре у ног дяди Джо лежала стопка из бумажных страниц, а твердый переплет, который не смог разорвать, был брошен на пол рядом со всем остальным. Не скрывая обуявшую его радость, мужчина достал из команды сжигалку и кивнув к девочке, которой невольно стало смешно, но она сумела подветь улыбку, не желая показаться невежливой. Возьми этот мусор, дядя Джо пнул в магуну с и отнеси к камину. После этих слов она отошел к противоположному углу комнаты, а Делия после небольшого колебания присел на коточки рядом с тем, что осталось от дурацкой книжки и начал осторожно подбирать ее слову, кусочек за кусочком, складывать обрывки в подослые легкой юбки, которую она обычно носила осенью, когда погода была еще достаточно теплая, чтобы выходить в легкой одежде. Собрав все, что лежало на полу, Делия выпрямилась и повернулась в тон рядом с которым уже стоял я лежу. «Иди сюда!» – он поманил девочку жестом. Придерживая подосную юбки, девочка медленно, чтобы бумагу, подвинулась дядя Джо. Как только она оказалась явным с ним, мужчина наклонился и открыл железо в его «Бросайся сюда!» – кивнул малышки, имея в книги. о Далее с облегчением отпустила руки от юбки, и бумага, издавая легкий звук шелеста, полетела прямо в щеломную пасть камина. Только как тонный переплет, казалось, боролся за свою жизнь и съедался шестуком упал ей под ноги. Маленькие девочки пришлось наклониться и поднять его с пол, после чего набросила пепертка стальным обывком с тобой!» – воскликнули Ряди с несколько преувеличенным торжеством. «А теперь отойди в сторону!» Делия подчинилась и Ряди в с вдруг пересел на корточке перед камином щелкнул зажигалкой Через несколько секунд прямо перед лицом послышавший отрезк, но ничего страшного, конечно же, не произошло Это был всего лишь небольшой вспыхнувший огонь Через несколько мгновений изгиб камень уже лизали, как кто приплет в бумагу, которая лежал посередине камина. Дядя Джо встал с пола, отряхнул пыль в колени и, засунув руки в бьюк, встал рядом с девочкой. «Книга света!» — говорили они. Сырони в голосе тихо поломотал он, глядя на огонь. «Да будет свет!» — весело ответила Делли, не сводя глаз языков огня танцующих в камине. Таким образом, Джо и Делли стояли некоторое время, молча наблюдая, как огонь превращает бульварную эзотерическую ерунду в то, чем она по сути является – в пепел. Только не в переносном, а в самом, что ни на есть буквальном смысле. у девочки возникло ощущение, что акт сожжения, который они только что совершили, являлся вызовом всему обществу этих сумасшедших экстрасенсов, которые сами не понимали смысла своего псевдонаучного учения, но зато с удивительным постом пытались обратить остальных в свой бессмысленный культ, наивно полагая, будто образованному человеку есть какое-то дело до их нелепой бессмысленной с кристаллами и подобной ерундой, которая якобы приносит человеку пользу и очищение. Максимум, что очищалось это. такое учение, это карманы наивных дурачков, которые попадались на удочку этих шарлатанов. Внезапно дядя Джозла прокинул голову потолку, и девочку слышал смех, чем-то похож на смех ребёнка, который получил долгожданный подарок. Она вздолгнула от неожиданности от шестной стоны, но вскоре поняла в чём дело и рассмеялась вместе с ним. Ее смех был полон такой безудержной радости и счастья, какого она никогда раньше не испытывала. Казалось, все существо было наполнено таким боженством покоем, которых раньше не могло вызвать никакое другое событие в ее жизни, даже дни рождения, Рождество или какие-нибудь другие семейные праздники. Именно это странное событие, сожжение идиотской брошювки в камине соседа, смогло каким-то чудом вызвать у неё пересчастье счастья подобной силы». кое они смогли подавить этот приступ веселье. Сначала перестал смеяться, где диджо, потом сама дали. Мужчина и маленькая девочка стояли у камина, где догорали посреди страниц глупой бесполезной книжки, которые ни оба, ни без оснований считались неплохим, то, по крайней мере, оглупляющим штипом. Сожжение этих страниц передало уверенности в себе и, можно даже сказать, побудило вкус к жизни. Дядя Джо, оторвав взгляд от камина, повернулся к своей юной подруге и некоторое время пристально смотрел на нее, очевидно пытаясь понять про лица малышки, какое впечатление произвело на нее их внезапный поступок. Делия, почувствовав в себе его взгляд, смущенно покрасивая, начала справлять свою слегка юбку. «Тебе понравилось?» – ласково спросил мужчина. В ответ девочка, не говоря ни слова, кивнул головой. «Ты раньше никогда так не смеялась», – продолжил дядя Джо. «Согласись, ведь это здорово – сжигать книги». Если они глупые, то да, весел третьего Делия подпрыгивая на месте. Я не говорю, что так можно поставить к любой литературе в целом. Словно оправдываясь, начал объяснять Джудан. Такие книги, которые действительно могут чему-то нас научить, следует леять, как зеницу ока, поэтому их не следует сжигать ни в коем случае. Деля поднесла руку к лицу и задумчиво почесал подборок, что я за позабавился. Весенник, кто ответную жизнь склонил голодобок и издал некое подобие смешка. Это слегка задело девочку, но она не подала виду. Глядя на дядю Джона она вдруг отчетливо осознала, насколько же они все-таки были с ним похожи. Дело было не столько во внешних данных, сколько в том, насколько у них и обоих были схожие внутренние качества. Ведь если покопаться в глубинах его души, то окажется, что в возрасте между ними как бы и не существовала. Дядя Джо в свои 24 года был все таким же наивным и инфантильным, как сама Дейлер. На самом деле, единственная разница между ними заключалась лишь в уровне знаний и опыта. «Подожди секунду», — вдруг сказал дядя Джо, поднимая палец к потолку. После этого он подошел к письменному столу, на котором лежали какие-то бумаги, книги, а также стоял небольшой телефонный аппарат. Дели уставилась на него в замешательстве, но когда у кого потянулся в она не выдерживала и сделала несколько неуверенных шагов по направлению к нему. «Кому ты звонишь?» — носила она внезапно тоже в голосе. «Успокойся, Дели, сказал дядя Джо с любовью глядя на нее. «Просто дай мне минутку поговорить». С этими словами он начал набирать номер, и девочку слышал, как звук снова вращался с диск аппарата, ибо у дяди Джо была очень старым этот телефон. Малышка поняла, что Джодан хотел бы, чтобы она отошла от него не мешала разговора, но на всякий случай она задала ему еще девушку. «Ты имеет отношение ко мне?» – спросила она, без малейшего хлебания. «У меня такое чувство, что ты читаешь мы мысли», – выбрался я, дядя Джо. «Конечно, это связано с тобой». «Тебя ждет кое-что очень интересное. Очень!» — повторил он, и, чтобы подчеркнуть слово, щелкнул пальцем с руки. Успокоившись, деле встал у него за спиной. Ей вдруг в голову пришла замечательная идея — подслушать чужой разговор и узнать, о чем говорят взрослые. Легко хмылко появилась на губах дяди Джо, и он одобрительно кивнул головой, словно поощряю любопытство. Видимо, первое впечатление было обманчиво. На самом деле он был совсем не непрочитал, чтобы девочка услышала в содержании. разговор с человеком до конца провода. Прошла почти минута, сопровождая разменными сигналами, пока в тупке не раздался молодой мужской голос. «Привет, Джон, чем беспокоишь меня в столь ранний час?» Согли бы поговорил невидимой девочке, собеседник. Делли едва не рассмеялась. На часах было уже пять часов по пополудни, а этот джентльмен почему-то считал это время ранним. «Может быть, он любитель поспать до обеда?» – подумала она, прикрывая его тукой, чтобы смерть. «Привет, Джав!» – весело, – сказал дядя Джон. «Я звоню знаете, как у тебя дела, в каком-то настроении?» «Послушай, что это за ерунда?» – не слышал слов с отчаянием по беседник. «Когда электричество отключает по утрам и включает только к вечеру. Я уже устал одеваться при свечах по утрам». «Без понятия, приятель, спокойно, через Джодан. У меня электричество с другой постанции». Дэйли да ей было скучно слушать, как взрослые обсуждают проблемы с энергии, но она понимала, что это только начало разговора, а самое важное будет сказано позже. Интуиция не подвела девочку. «Послушай, Джав, Спитлона беспечности, сказал дядя Джо, — «ты не возражаешь принять пару не слишком звездных гостей?» «Пару?» – раздался удивленный голос в трубке. «Ты что, не один ко мне в гости собираешься?» Малышка слегка покраснел, когда взрослый друг подъявил фразу «не слишком звёздных гостей». «Мне показалось», – подумала она, – «из дядя Джона, на самом деле, считает меня недостаточно умной, чтобы быть равным». Однако Джордан занят разговором, не заметил задумчивого выражение на лице ребенка. «Да, дружище, я хочу познакомить тебя с моей новой соседкой Делли, дочерью фармацевта. Очень умная и милая девочка». этих страхом повернулся к малышке и немного смутился, как отстрелился с ней взглядом. «Ребенка хочешь ко мне привезти?» Задумчиво ответил голос, будто чего-то прикидывая. «Боишься, что Лина Уэдди скучная скучная, и она на всю жизнь запомнит тебя редкостным занудой?» Усмехнулся дядя Джо. «Ошибаешься, пиятель!» «Дели девочка серьезная, любит поговорить на литературные темы. Вот, например, мы недавно с ней читали «Братьев Стругацких», и ей это очень понравилось». Кого? Не понял, мужчина на другом к поводу. Ну, ты помнишь книгу, которую мне подают дядюшка Кохбол? Сказал дядя Джон, не сквоя гордость за себя – так-то на немецком языке побомотал голос, словно только сейчас поняв, о чем говорил собеседник. Так что не пайся от скуки, Джаф, подбодает друга Джордан. Посидим, поботаем, книжку почитаем, поглазеем друг на доску. Главное, чтобы было, что на стол поставить. Надеюсь, я с этим понять по проблем. В трубке вот молчание. Очевидно, Джав пришел проверять, есть ли у него что-нибудь в холодильнике. Делия, которая все это время очень стояла с своими дядей Джо, вдруг почувствовал сильный голод, потому что в тот день она снимала пищу только два раза. Дома с утра и когда только-только пришла к соседу. В обоих этих случаях дело ограничилось половинкой гриппфута и домашним песочек печеньем, который дядя Джо хотел порадовать, но его кулинарные способности не произвели на малышку особого впечатления, и в итоге Делли все равно поголодалась.